По всей квартире разносился выворачивающий наизнанку писк пожарной сигнализации. Он моментально заглушил несущиеся из телевизора звуки аэробики и топот прыгающей толстомясы приживалки. Из-под двери тянуло удушающим запахом подгоревшего молока. Присущийся пол давно разбудил Вичу. Она приоткрыла глаза и с замиранием сердца посмотрела на мужа. Сегодня была суббота, единственный день, когда ее любимый мог волю выспаться. Дичи настолько был измотан, что его не разбудила даже утренняя разминка приживалки. Хоть в Вичи и кипела злость, напрыгающую в гостиную гипопотамиху, она тихонечко лежала под бочком у Дичи, боясь потревожить его сон. Однако возникшая какофония могла поднять даже мертвого. «Сколько времени?» — разлепляя глаза, спросил Дича. «Шесть часов», — с нотками негодования ответила она. Ни слова не говоря, он накинул халат и выскочил в гостиную. Такой отборной и хорошо поставленной ругани Вечи от него никогда не слышала. Она знала, что ее дича всю жизнь прожил в коммуналке и был закаленным бойцом кухонного фронта. Но то, что он, оказывается, умеет столь искусно убеждать, удивило даже ее. То ли его крики разогнали весь дым, то ли нелестные слова в адрес приживалки были слишком крепки для сверхчувствительной пожарной сигнализации. Но ее высокочастотный писк вдруг смолк. «Не понимаешь слов, будем учить тебя рублем!» прозвучало довольно громко в неожиданно возникшей тишине. «Ваша комната в три раза больше нашей. Так вот, если ты не уймешься, мы уменьшим нашу долю в квартплате в эти самые три раза». Ничто так не убеждает крахоборов, как возможная потеря денег. В квартире наступило временное затишье, совпавшись с неожиданно проснувшейся любовью приживалки к многочисленной родне Зосима. Началось ее паломничество по всем новым родственникам, близким и не очень. Вскоре даже глухие соседи, не понимающие по-русски, знали, какая нынче пошла неблагодарная и наглая молодежь. Монолог приживалки всегда начинался с одной и той же фразы. «Они хотят оттяпать нашу комнату, а нас, заслуженных тружников! «Запихать в свою живопырку!» К концу недели молодых нагрецов не осуждал только ленивый. Закончилось это тем, что ничего не подозревающего дичу вызвал на ковер опекун. «Выказывая неуважение к новому члену нашей семьи, ты выказываешь неуважение ко всем нам и ко мне лично!» Начал тот без обиняков, и я этого терпеть не намерен. «Мы ехали сюда лечить ВИЧу!» Они пухнут пухнуть с голоду и плясать под дудку сумасбродной членши вашей семьи, — устало ответил Дича. Пересказанный разговор привел Вищу в бешенство. Она глядела в упор на торжествующую приживалку, но энергетические запасы векианской воительницы были пусты, и интриганка безнаказанно порхала по квартире, если, конечно, коровы могут порхать. «Когда же мои силы вернутся ко мне? — вопрошала Вича ночное светило. Не пора ли мне домой? Мысли о возвращении все чаще посещали ее, и она исподволь начинала готовить к этому дичу. Тот был совсем не против, и они втайне от всех начали укладывать вещи, оставляя только то, что было необходимо для повседневной жизни. Им снова пришлось сесть на сосиски с макаронами, а сэкономленные деньги откладывать на обратный билет.